Глава 15. Клеманс Дарвиль. Пусть извинит нас читатель за то, что мы покидаем одну из наших героинь в столь трагическом положении. О том, как все это кончилось, мы расскажем позднее. Особенности этого многоликого повествования, к сожалению, слишком разнообразного в своем богатстве, заставляют нас постоянно переходить от одного персонажа к другому стараясь по мере сил, чтобы действие развивалось и интерес к нашему произведению не остывал, если только вообще подобное произведение может вызвать какой-то интерес, ибо оно добросовестно и беспристрастно, и вовсе не для легкого чтения. Мы еще последуем за некоторыми участниками этой драмы, на жалкие мансарды, где дрожит от холода и голода нищий люд, покорный и скромный, честный и трудолюбивый. Последуем в тюрьмы для мужчин и женщин, порой кокетливые и светленькие, а чаще мрачные и темные, но всегда достаточно вместительные. В эти школы пагубы, пропитанные зловонной атмосферой порока, в которой невинная душа задыхается и хереет, и выходит оттуда почти всегда искалеченный и развращенной. В эти больницы, где за несчастными бедняками порой ухаживают с такой трогательной заботой, что они потом с сожалением вспоминают об одинокой койке, на которой они тряслись от лихорадки в ледяном поту. В таинственные притоны, где соблазненная и брошенная девушка рожает свое несчастное дитя и обливает горькими слезами, потому что никогда уже больше его не увидит. В эти страшные дома, где все виды безумия, гротескного, трогательного, идиотского, отвратительного или жестокого, проявляются в самых ужасающих обликах, начиная от кроткого дурачка, который смеется таким жалким смехом, что хочется плакать, и кончая буйно помешанным, который рычит, как дикий зверь, сотрясая прутья своей клетки. И еще мы увидим. Но к чему такой слишком длинный перечень? Не испугаем ли мы нашего читателя? Он и так уже покорно следовал за нами в самые странные места, и сейчас может заколебаться перед новыми странствиями по нелегким извилистым путям. Впрочем, будущее покажет. Напомним, Что за день до того, как произошло только что описанное событие, похищение пивуни с Ичихой и ее сообщниками, Родольф спас госпожу Дарвиль от неминуемой опасности, которую навлекла на нее ревность Сары. Та предупредила господина Дарвиля, что его жена неосторожно согласилась пойти на свидание к Шарлю Роберу. Глубоко потрясенный этой сценой, Родольф вышел из дома на улице Тампль и вернулся к себе, решив отложить на завтра посещение хохотушки и семьи несчастных ремесленников, о которых мы уже говорили. Он считал, что они на время избавлены от нужды благодаря его деньгам, которые он вручил госпоже Дарвиль, чтобы сделать ее благотворительный визит более правдоподобным в глазах ее мужа. К несчастью, Рудольф не подозревал, что храмуля выхватил у госпожи Дарвиль его кошелек, но мы-то знаем, как маленький уродец совершил эту дерзкую кражу. Около четырех часов принц получил следующее письмо. Его принесла пожилая женщина и сразу удалилась, не дожидаясь ответа. «Ваше высочество, я обязана вам более чем жизнью». И хотела бы сегодня же выразить вам мою глубокую признательность. Завтра, может быть, я уже ничего не смогу вам сказать от стыда. Если вы окажете мне честь посетить меня сегодня вечером, вы сможете завершить свой день так же, как его начали, добрым делом. Дорбиньи Дорвиль. Пост -скриптум. Не трудитесь отвечать мне, монсеньор, я буду у себя весь вечер. Родольф был счастлив оказать госпоже Дарвиль важную услугу, однако его смущала вынужденная интимность, возникшая в связи с этим обстоятельством между ним и маркизой. Он не мог предать дружбу с Дарвилем, но его глубоко поразила душевная тонкость и редкостная красота климанс. Поняв, что слишком увлекся ею, Родольф, после месяца настойчивых ухаживаний, спохватился и решил больше не видеться с маркизой. Тем более, что он не мог без волнения вспоминать о случайно подслушанном разговоре между Томом и Сарой на приеме в посольстве. Пытаясь оправдать свою ненависть и ревность, Сара утверждала, и не без оснований, что госпожу Дарвиль, почти помимо ее воли, всегда неудержимо влекло к Рудольфу. Сара была слишком прозорлива и умна, И слишком хорошо знала все слабости человеческого сердца, чтобы не разгадать Клеманс, обиженный и оскорбленный равнодушием человека, который произвел на нее огромное впечатление. Именно поэтому Клеманс с досады так легко поддалась настойчивым уговорам коварной подруги и вдруг ни с того ни с сего горячо заинтересовалась воображаемыми несчастьями Шарля Робера, хотя и не смогла при этом окончательно забыть Рудольф. Другая женщина, верная своим воспоминаниям о человеке, которого она избрала и отличила, осталась бы равнодушной к воздыханиям майора, Таким образом, Клеманс Дарвиль была виновна вдвойне, хотя и уступила только из жалости. К счастью, острые чувства долга и, наверное, образ принца, хранимый ею в глубине души, этот спасительный образ уберег ее от непоправимой ошибки. Тысячи противоречий раздирали Рудольфа, когда он думал о предстоящем свидании с госпожой Дарвиль. Он твердо решил противиться чувству, которое влекло его к маркизе, и сейчас то радовался, что может ее разлюбить, может и упрекнуть за столь недостойный выбор, как этот Шарль Робер, то, наоборот, горько сожалел, что она лишилась того ореола, которым он ее окружил. Клеманс Дарвиль тоже с волнением ожидал этого свидания. Два чувства владели ею. Мучительное смущение, когда она думала о Родольфе, и глубокое отвращение, когда она вспоминала о Шарли Роберри. Причины этому отвращению почти ненависти было немало. Женщина может пожертвовать своим покоем, своей честью ради мужчины. Но она никогда не простит ему, если он поставит ее в унизительное или смешное положение. А маркиза Дорвиль, натолкнувшись на оскорбительные взгляды и циничные замечания госпожи Пепле, едва не сгорела от стыда. Но это еще не все. Получив от Рудольфа предупреждение о грозящей ей опасности, Клеманс поспешно поднялась на шестой этаж. Лестница здесь поворачивала так, что она еще снизу заметила Шарля Робера, В его роскошном халате в тот момент, когда, заслышав легкие шаги женщины, которую он поджидал, он приоткрыл свою дверь с уверенной и победительной улыбкой. Фотовская интимность этого майорского халата сразу показала Маркизе, как жестоко она ошиблась в этом человеке. По доброте своего сердца и великодушию характера Она решилась на это свидание, которое могло ее погубить, вовсе не из любви, а всего лишь из жалости, чтобы утешить Шарля Рубера за то унижение, которое ему пришлось претерпеть на приеме в посольстве из-за дурного вкуса герцога де Люсене. Можно понять смятение и отвращение госпожи Дарвиль, когда она увидела победную улыбочку Шарля Рубера, уже облаченного в роскошный халат. Часы любимой маленькой гостиной госпожи Дарвиль пробили девять. Портные и содержатели ресторанов настолько опошлили стиль Людовика XV или стиль Ренессанса, что маркиза, женщина тонкого вкуса, изгнала со своей половиной эту вульгарную роскошь, велев перенести всю эту мебель в залы для больших приемов. Гостиная, где маркиза ожидала Рудольфа, отличалась изысканным изяществом. Стены были обтянуты индийским шелком цвета соломы. Такими же были простые портьеры без рюшек и кистей. На блестящем фоне этой материи матовым шелком того же оттенка были вышиты изящные и причудливые арабески. Двойные алансонские шторы полностью закрывали окна. Двери розового дерева украшали тонкие рамки инкрустированного позолоченного серебра, которые на каждой дверной панели обрамляли овальные медальоны северского фарфора в локоть высотой с изысканными изображениями сверкающих цветов и птиц. Рамы зеркал и карниза были того же розового дерева с такими же инкрустациями, из позолоченного серебра. Фриз камина из белого мрамора поддерживали две кариатиды античной красоты и поразительного изящества, изваянные вдохновенным резцом великого скульптора Марочетти, который согласился выполнить этот заказ, наверное, потому что вспомнил, что и гениальный Бенвенута Челлини не отказывался украшать кувшины и панцири. Два канделябра и два факела — Из позолоченного серебра тончайшей работы Гутьера обрамляли напольные часы в форме куба из ляпис-лазури, установленного на цоколе из восточной яшмы и увенчанного великолепной золотой чашей с перегородчатой эмалью и вкрапленными в нее жемчужинками и рубинами. Шедевр флорентийского возрождения. Многочисленные прекрасные картины средних размеров принадлежавшие к венецианской школе, довершали этот великолепный ансамбль. Благодаря приятному нововведению последних лет, этот прелестный салон жалко освещала лампой из матового хрусталя, наполовину спрятанной среди живых цветов, поставленных в глубокую, огромную японскую вазу с пурпурными, синими и золотыми узорами, подвешенную к потолку как люстра, на трех толстых цепях позолоченного серебра, вокруг которых обвивались зеленые стебли многочисленных вьющихся растений, некоторые гибкие отростки с цветами свешивались через края вазы изумрудной бахромой, чудно выделяясь на фоне золотистых, лазурных и пурпурных узоров японского фарфора. Мы останавливаемся на всех этих, может быть, ребяческих подробностях Не только для того, чтобы дать представление о природном вкусе госпожи Дарвиль, почти верном признаке артистической одаренности, но и для того, что скрытая боль и тайные страдания бывают еще мучительнее среди подобной роскоши и красоты, которые для всех посторонних были бы символами завидной, счастливой жизни. Клеманс Дарвиль Гладко причёсанная сидела в глубоком кресле, сплошь обтянутом материей соломенного цвета, как и вся остальная мебель в салоне. На ней было глухое платье чёрного бархата, на котором прелестно выделялся широкий воротник и плоские манжеты из английских кружев, смягчая слишком резкий переход от чёрного бархата к ослепительной березне её шеи и рук. Признательность С новой силой пробудило прежнее чувство к Рудольфу. Интуиция, которая так редко обманывает любящие сердца, подсказывала маркизе, что не только случай привел Рудольфа ей на помощь, что если он вот уже несколько месяцев не стремился ее увидеть, то вовсе не из пренебрежения. И тот же инстинкт пробуждал в душе Клеманс сомнения в искренности сары. Прошло несколько минут. Негромко постучав, в салон вошел слуга и спросил, «Госпожа Маркиза примет госпожу Астон и мадемуазель?» «Разумеется, как всегда», — ответила госпожа Дарвиль, и ее дочь неторопливо вошла в салон. Эта четырехлетняя девочка могла бы быть прелестной, если бы не ее болезненная бледность — И чрезвычайная худоба, госпожа Астона, ее гувернантка, держала девочку за руку. Клер, так звали девочку, несмотря на свою слабость, бросилась к матери, протягивая к ней ручки. Два бантика вишневого цвета удерживали над висками закрученные косички каштановых волос, обрамлявших ее личико. Она была такой слабенькой, что ее одели в подбитую ватой душегрейку с коричневым шелком, Вместо красивых покрытых платец из белой кисеи с бантиками под цвет волос, чтобы можно было любоваться розовыми ручками и свежей шелковистой кожей плечиков, таких прелестных у здоровых детей. Большие черные глаза этой девочки казались огромными на ее худеньком личке совпалыми щеками. Несмотря на кажущуюся слабость, Счастливая и добрая улыбка озарила лицо Клер, когда она умастилась на коленях своей матери, которая осыпала ее страстными, нежными поцелуями, стараясь скрыть печаль. Как она чувствовала себя сегодня? Спросила госпожа Дарвиль гувернантку. Довольно хорошо, госпожа Маркиза. Хотя был такой момент, когда я подумала. Опять! воскликнула Клеманс невольно прижимая дочь к своей груди в порыве страха. — По счастью, сударыня, я ошиблась, — сказала гувернантка. — Приступа не было. Мадемуазель Клер успокоилась, это была только минутная слабость. Она мало спала сегодня после обеда, но все равно не хотела ложиться, пока не обнимет свою мамочку и не попрощается с госпожой Маркизой. Бедный мой любимый ангелочек! — воскликнула госпожа Дарвиль, осыпая дочку поцелуями. Девочка отвечала на ее ласки с детской радостью, когда слуга распахнул обе створки дверей салона и торжественно объявил его высочество великий герцог Герольштейнский. Сидя на коленях матери, Клэр обнимала ее двумя ручонками за шею и целовала в обе щеки. При виде Родольфа Клеманс покраснела, осторожно спустила дочку на ковер, сделала госпоже Астон знак, чтобы та увела девочку, и поднялась навстречу гостю. — Вы разрешите? — с улыбкой проговорил Рудольф, почтительно поклонившись маркизе. — Могу я вновь познакомиться с моей маленькой подружкой, которая, увы, наверное, уже меня позабыла? и, слегка поклонившись, он протянул руку девочке. Клер сначала посмотрела на него своими черными глазищами, потом узнала, мило кивнула головкой и послала ему воздушный поцелуй с кончиков худеньких пальчиков. — Ты знаешь этого господина, дитя мое? — спросила Клеманс. Клер утвердительно кивнула головой и послала Рудольфу еще один воздушный поцелуй. «Кажется, она немного поправилась с тех пор, как я ее не видел», — сказал Рудольф, обращаясь к маркизе. «Да, ваше высочество, она себя чувствует лучше, но все еще порой недомогает». Маркиза и принц одинаково боялись предстоящего им разговора и почти радовались той отсрочке, которую им давала Клэр. Но гувернантка потихоньку увела с собой девочку, и Рудольф с Клеманс. Остались наедине.